«Ты несешь полный бред!» Ражный натянул рубаху и поднял пояс. «Отдохни, пожалуйста, постарайся заснуть. Сейчас погашу святоч, обниму тебя крепко и усыплю. Это вся от любви, но пока я ее не чувствую, не вижу. Я люблю тебя, люблю как Бога, это совсем иная любовь. Хочу, чтоб любил меня как мужчину, и больше никак, но это невозможно, это исключено». «Прости, я что-то не понял». Он ощутил неприятный озноб, зазвенел в ушах, а Миля вскочила с ложа, встала на колени, ухватив подол его рубахи. — Не сомневайся, я в здравом рассудке, я не сошла с ума. Разве это плохо, если мы с Максами станем молиться на тебя? — При чем здесь Максы? — закричал ражный, поставил он на ноги. — Максы, ты считаешь, что ни при чем? «Я ничего не считаю, я не хочу слушать вздор!» Насильно уложил ее в постель и укрыл одеялом. «Разве это вздор? Я выхожу замуж?» «Ты уже вышла замуж, все остальное формальности?» «Нет, еще не вышла!» Засмеялась она и притянула ражного к себе. «Только собираюсь. Завтра свадьба». «Почему завтра?» «Боже мой, прости, ты еще не слышал об этом? Неужели никто не сказал?» «Нет». «Мне кажется, об этом знает весь мир» или погладила его грудь, тронула пальчиками горло. «Но если не слышал, я тебе обязан сказать. Я выхожу замуж». «Поздравляю. За кого?» «Тебе покажется странным», — безвинно проговорила она. «Все необычно. Я сама еще не привыкла. Сначала хотела выйти за старшего, и с ним даже целовались. Но младший увидел и сказал, что покончит с собой. Застрелится, если выйду за старшего. Он может, я знаю, потому что любит без ума. И тогда я решила за младшего». Мы с ним тоже поцеловались, а старший смотрел, был такой несчастный, такой одинокий, и я подумала, я теперь выхожу сразу за обоих. «Действительно необычно», — подтвердил Ражный. Масло в чаше выгрело досух, и перезатлял фитиль, черная бархатная лента, отвратительно запахла сженой тряпкой. мили замерла, потом вдруг заговорила с жаром. «Ты же не осуждаешь, нет?» Другого выхода у меня не было. Они согласны, они готовы жениться на мне одной. Не бойся, они не подерутся. Это же здорово, у меня будет сразу два мужа. А их родители? — тупо спросил он. — Они согласны? Еще бы. Сам подумай, если я выйду только за одного Макса, где они возьмут невесту для второго. Ну где здесь взять? Тем более они в розыске, свататься не поедешь, сразу схватит. Вражный принес ковш, хотел затушить ленту, но вода тотчас же закипела в раскаленной чаше. Мне повезло, да? Засмеялась она. Они такие разные, мне будет не скучно. Это ничего, что нет, никакого образования, зато они чистые искренние, меня никто так не любил, как Максы. Он не дослушал этой песни счастья, сел, заткнул уши, обхватив голову руками, а когда отнял ладони, будто напоролся на обидчивый вопрос. «Какое чувство! Вот это ты меня осуждаешь!» «Я плохой судья», — не сразу признался ражный. «Не могу быть бесстрастным». «Бесстрастным? Это интересно. Может, ты жалеешь?» «О чем? Что я груза замуж за Максов?» «Напротив, я рад за тебя», — со скрытым сарказмом проговорил он. «Повезло сразу два мужа. Я не желаю быть третьим». «Ты первый. Самый первый, самый лучший, самый чистый, бескорыстный». И за все это решила отблагодарить меня? Наградить?» Он отвернулся от красивого, сияющего в сумоке тела, ибо вдруг вспомнил его мертвым. «Не спрашивай. Все скажу сама». Миля нашла его руку, с трудом обхватила ладонями и замерла на мгновение. «Нет, не наградить. Ты сам говорил. Первый мужчина закладывает в женщину душу. Души и сердца всех будущих детей. И я отважилась». Пришла к Богу, к моему Богу, но просить тебя о милости, об услуге. Ты меня не понял и прогнал, как всегда. Прости меня, и ты же Бог. А я так хочу, чтобы мои дети были такими же сильными и благородными, как ты. Ражный отнял кулак из ее рук, с трудом запихал в карман. А если я обманул? Не обманул. Я много думал и сделал открытие. Ты абсолютно прав. Природа совершенно ее не обманешь. Чем же тебя не устраивают Максы? Они чистые, благородные, молодые люди. Правда, скрываются от призыва, но это из-за тебя. Они сейчас спорят, делят право первой ночи. А выбирать все равно буду я. Милли положила голову ему на колени. Они такие разные, что я не могу выбрать, а ты один и цельный. Кстати, женихи знают, куда ты пошла и зачем. Нет, даже не подозревают. Я ж пока свободна и гуляю сама по себе, как кошка, но потом обнаружится... Она зажала его рот ладонью. «Максом все равно, какая буду я, целомудренная и порочные. Они любят меня. Чего же не делит Какое право? Право первой ночи. Она будет первая? От кого первой рожу ребенка? С твоей душой». Ражный снял ее одежду с мольберта, бросил на кровать. «Одевайся и уходи». «Прошу тебя, не спеши», — взмолилась она. «Ты не понял главного. Это все не игра, не разврат. Я иду на это осознанно. Тем хуже. Убирайся. Послушай еще минуту. Не гони. Я все думала зачем? Зачем храню целомудрие? Кому нужна такая архаика, девственность? Во имя чего страдаю, отбиваю, стою насмерть?» И поняла. «Мы возродим человечество в его благородном, божественном качестве. Да, именно так. Ты же сам, сам заранил в меня эти мысли. Посмотри». «Разве можно жить в этом мире, который нас окружает, который называет себя цивилизацией?» «А мы начнем с малого, как первые люди на земле. Я стану рожать каждый год по одному ребенку. Мы посчитали, успею родить двадцать пять, детей. Мы выведем из лесов новый благородный народ». «А куда вы денетесь старый народ, это человечество? Оно вымрет, оно обречено на умирание, неужели ты не видишь? Разврат, ложь, насилие и уж ничего живого человеческого». «Два мужа — это нормально, да? Это по-божески? Мне нужны два мужа, один не справится. Но почему в библейские времена это возможно? Почему Лоту позволено рожать от дочерей, чтобы восстановить здоровое человечество? Кто его сейчас осудит? Напротив, ничего кроме благодарности. Нас с Максами невозможно осудить даже за кровосмешение. И разве сейчас наше время не библейское?» Он насильно запихал ее в свитер, схватил поперек туловища, напялил юбку, завернул в шаль. Миля как-то невзрачно сопротивлялась, однако скоро сдалась, обмякла, но голос оставался твердым и жестким. — Хорошо, пусть будет так. Знала, что прогонишь, но знала, зачем шла. Это трудно осознать сразу. Но ты бог и волен поступать, как хочешь. Просто теперь вижу, что мой обман, благородный обман. А свадьба все равно завтра и моя последняя молитва к тебе. — Поряди. У меня нет родителей. Так будь моим отцом, посаженным отцом. — Ты сумасшедшая! — крикнул ражный в лицо. — И, Макс, это вы сошли с ума! Все вы сумасшедшие! Как и в прошлый раз он вытолкал Милю на крыльцо, бросил ей туфли. Она успела забросить туфли назад, буквально в узкую щель закрываемой двери. — Пойду босой. Не забудь. Завтра в два часа. Ражный закрылся на ключ, после чего вставил в петли засов и остался сам с собой будто с холодной тяжкой каменной глыбой. На следующий день до полудня он не находил себе места, и несколько раз, словно во сне, вдруг просыпался в момент, когда отвязывал лодку, собираясь куда-то плыть. Обнаружил себя в машине с запущенным двигателем и спохватывался, что идет по зарастающему проселку, и прошел уже немало. В зеленый берег можно было попасть по воде и по суше. А вечером он услышал крики на другом берегу, затем щелкнул пистолетный выстрел. Кто-то просил лодку. Это случалось редко, потому что дорога дорогой из реку лет двадцать никто не ходил. Некуда было идти. В той стороне на сотню километров никто не жил. Ражный отвязал дюральку и поплыл на веслах. Братьев Трапезниковых вели пять человек. Участковый милиционер, три ОМОНовца с автоматами и офицер. Вели словно колодников в прошлые времена. Каждый был в наручниках, и, кроме того, третьи кандалы сковали их вместе. И к этим третьим были привязаны две веревки. Своеобразные растяжки, чтобы держать спереди и сзади, как держат дикого медведя, когда выводят на люди. И все меры предосторожности были не случайными. Физиономии у конвоиров напоминали жареные баклажаны. Особенно досталось омоновцам и офицеру, рука которого висела на перевязи. Но на самих Максах нет царапинки. С перевозом вышла заминка. Точнее, ситуации, как в загадке про волка, козу и капусту. Маленькая лодка не поднимала четверых. Первым рейсом повезли двух ОМОНовцев и участкового, так что Ражный остался на том берегу и успел поговорить с братьями. Автоматчик пытался уложить их на землю, однако Максы не послушались и сели воды. — Дядя Слава, ты не знаешь, кто нас выдал? — спросил младший. — Не знаю, — проронил Ражный, ощущая гнетущие чувства, жалости и обстошенности. — Может, Огошков? — Мы его на свадьбу пригласили, чтобы помириться, и он пришел. Егерь скрывался в лесах с тех пор, как зарезал каймака в гостинице. Его никто не преследовал, не разыскивал, однако он все равно прятался и приходил домой по ночам, принося семье пропитание.